Мануэль Угарте, Рассита Гутьеррес. Это не значит, что девушки из Тандиля были в те времена менее строги и менее скромны, чем теперь. Но мы должны признать, что они гораздо легче поддавались очарованию разговора у решетки балкона. Господствовавший тогда андалузский обычай снисходительно смотрел на шалости влюбленных. И даже религия умела их оправдывать, считая, может быть, что Словесные грехи – это грехи ненастоящие. Поэтому среди открытых большую часть времени окон славилось окно Расситы Гутьеррес, около которого часто видели влюбленного всадника, и никто никогда не упрекал ее в легкомыслии. Так естественно иметь влюбленного, говорить с ним, выделять его между другими всадниками, скакавшими в сумерках по этой уединенной улице. Дом, где жила Рассита Гутьеррес, находился почти на окраине и был одним из типичных жилищ Южной Америки. Около окон с балконами открывалась большая дверь, ведшая в длинный коридор и открывавшая вид на прямоугольный двор, полный цветов. На этот двор выходили две маленьких комнаты и потом одна большая, почти замыкавшая квадрат, кроме прохода против стены для второго сагуана, который вел на задний двор. Постройка, естественно состоявшая только из одного этажа, относилась к колониальным временам и имела жалкий вид. Отец Расситы, наживший небольшие деньги, управляя имением, вел там тихую и спокойную жизнь. Он занимал только две первых комнаты и сдавал остальные. Семья состояла из трех человек – Дона Педро Гутьерес, его жены и Расситы. Рассита жила в комнате, выходившей на улицу, и служившей в остальное время столовой и гостиной. Дон Педро и его жена спали в той, которая выходила во двор, и все трое считали себя вполне счастливыми. Гутьеррес появились неизвестно откуда, и никто в городе не смог бы сказать, каково было происхождение этой семьи, откуда она получила свое прозвище. Но Дон Педро Гутьеррес, толстый, простодушный и флегматичный индеец не замедлил заслужить симпатии своих соседей. Его круглое медное лицо, его живые глаза, жесткие и наголо остриженные волосы и тщательность в одежде, его благоразумное поведение и открытый смех придавали ему добродушный и энергичный вид. Его жена была, напротив, малосимпатична, и жители Тандиля в полном согласии враждебно шептались о ней. Ее упрекали в сухости, в замкнутости, в краткости ее ответов и в мрачности, с какой она избегала сближения с соседями. Некоторые приписывали ей сосредоточенный и завистливый характер, другие – сдержанную злобу, которая могла вот-вот прорваться. Почти никто с ней не разговаривал. И полудикая индианка, единственным недостатком которой была застенчивость, сделалась еще более молчаливой и более недоступной для своих соседей. Иногда она чувствовала тоску о своем прошлом. Кочевая и полная случайностей жизнь воинственного племени, с которым она прожила свою юность, казалась ей наиболее счастливой. Ее семья осталась там, в необъятных равнинах, простиравшихся к югу, далеко от всякого населения и всякого закона, посреди свободной пампы. Ее необузданная душа угасала в маленькой деревушке где все подчинялось капризу нескольких белых колонистов и начальника гарнизона. Ей хотелось бежать в дикие равнины, сжигаемые солнцем. И вот почему, когда она слушала иногда какую-нибудь историю о конокрадах, ей казалось, будто ее прошлое оживало. Рассита, естественно, унаследовала много от характера своей матери. Не потому, что она чувствовала желание вернуться к племени, слишком кокетливая и тщеславная, чтобы отказаться от этих зачатков цивилизации, но потому, что в ее жестоком и страстном характере было много глубин, которые воспитание не могло заполнить. И из этих глубин вырывалось какое-то стремление к мятежу и независимости, дисгармонировавшее со средой, где все было регламентировано офицером и священником. Рассита Гутьерес была капризной девушкой и резкость ее характера искупалась только ее прелестью, заставлявшей забывать о нем. Ее большие черные глаза, сверкавшие на лице медного цвета, ее молодое и гибкое тело, маленький рот с пухлыми розовыми губами и черная шевелюра придавали ей вид весеннего плода. Когда она в сумерках стояла за решеткой балкона, в развивающейся ситцевой юбке и с цветами в волосах, Никто не проходил мимо, чтобы не бросить ей цветка. И между теми, которые проходили и возвращались, чтобы пройти еще раз, избранником был Марио Сальтераен, сын одного крупного собственника из окрестностей, проживавший летом в своем имении, а зимой в Буэнос-Айресе, где он изучал медицину. Тогда начались разговоры у решетки балкона, в сумерках, в тишине пустынной улицы. Рассита любил и Сальтераена. Сальтераен воображал, что любит Расситу, и все казались довольными. Ничего не было прекраснее этой идиллии, продолжавшейся три месяца. Он приезжал вечером на своей темной лошади, оседланной по-креольски, приближался к окну, опирался рукой на решетку, и из его уст, оттененных темными усами, начинали бить ключом слова любви, уносимые ветром. Сальтераин, красивый юноша, одевался элегантно, имел тройное преимущество своего богатства, молодости и своего имени. Он был потомок первых цивилизаторов, сын победителей. Он должен был бы быть для индейцев врагом. Но эти люди, деморализованные разгромом и опустившиеся от алкоголя, не могли дать себе ясного отчета в поступках. Они уважали Сальтераина потому что Сальтераен владел землями и скотом, потому что он был молод и красив, потому что он говорил высокомерно и импонировал всем. Сальтераен был другом судьи, комиссара полиции, командира гарнизона. В полуцивилизованной деревушке он вместе с полдюжиной других привилегированных составлял группу властителей, державших у своих ног большое стадо смиренных индейцев. Говорить с Сальтерайеном было честью. Получить его поддержку было триумфом. И все преклонялись перед этим молодым человеком, который был как будто белым косиком поселка. Поэтому никто не осмеливался критиковать любовь Расситы. Только некоторые старые кумушки бормотали сквозь зубы, что Сальтерайен не женится и что все кончится очень плохо. Остальные не видели или не хотели видеть невозможности этого союза. Некоторые девушки даже стали завидовать судьбе Расситы. И все привыкли видеть под окнами Гутьереса темную лошадь, махавшую хорошо расчесанным хвостом, в то время как любезный всадник, прижавшись лицом к решетке, говорил о своей любви блестящим глазам, сверкавшим в темноте. Семья Гутьерес разделилась во взгляде на положение вещей. Дон Педро, как и все, подчинялся превосходству Сальтераена и, казалось, гордился предпочтением, оказываемым его дочери. По его мнению, Рассита поступала очень хорошо, слушая говорившего о браке сына землевладельца, в чьих словах было невозможно сомневаться. По мнению матери, положение было не так просто. сальтерайн хотел только позабавиться во время своего пребывания в деревне. Может быть, всем придется потом раскаиваться. Недоверие индианки плохо приспособленной к чуждым ей обычаям, возродилось с еще большей силой. Этот белый человек был представителем расы, рассеявшей и подчинившей индейцев. Ничего хорошего нельзя было ждать от него. Его властный дух привык сметать права остальных и вставал на пути, как страшный призрак. Бесполезно говорить, что в то время, как в недрах семьи шли эти споры, Рассита продолжала разговаривать с Сальтераином. Рассита была, как мы уже сказали, своевольная девушка, считавшая себя выше той среды, в которой она родилась. Возражения ее матери не нашли отклика в ее сердце, ослепленном гордыми надеждами. Кроме того, она любила Сальтераина и смотрела на все только его глазами. Тем временем наступила осень, и поля стали принимать печальный вид. Деревья сбросили листья, равнина опять погрузилась в грустную торжественность, и жалкие домишки маленького местечка казались скорчившимися, прижавшимися друг к другу перед зимой. Сальтераин известил, что он возвращается в город. Дела не позволяли ему продлить его пребывание в деревне. Рассита приуныла. И в течение последних дней... Все превратилось в печаль около того окна, где раньше было слышно веселое перешептывание влюбленных. Накануне разлуки Сальтераин явился на свидание раньше, чем обычно. В его глазах было новое выражение. Он сошел с лошади и приблизился с какой-то необычайной нервозностью. Рассита поздоровалась с ним, не отнимая платка от глаз. И свидание было горько, как никогда. некоторые утверждали что оно продолжалось дольше обычного, и что один загулявший пастух, возвращаясь из трактира, видел их возбужденно спорившими, как будто он требовал чего-то такого, на что она не хотела согласиться. Достоверно ли то, что на следующее утро все могли убедиться в исчезновении раситы. Больше месяца в Тандиле ни о чем другом не говорили. Толки соседей, казалось, не нарушили спокойствие Гутьерес. Но скрытная индианка чувствовала себя униженной насмешливым сожалением, с каким все обсуждали происшествие В этом маленьком примитивном обществе, где дикий дух индейцев соединялся с фанатичной религиозностью и где все примечали и знали все, что происходило в каждом доме, это приключение возмутило скромность. Не было такой легкомысленной женщины, которая не находила бы жестких слов осуждения и бесчестия для неосторожной девушки, поддавшейся чувству любви. Сальтераена же оправдывали. Открытый и прямодушный характер индейцев, испорченный ложной цивилизацией, которую им прививали, превратился в трусливый и лицемерный. Поэтому все поторопились осудить слабейшего, удовлетворяя таким образом низкую зависть и невысказанную ненависть. В это время окрестности Тандиля опустошало одно воинственное племя, безрезультатно преследуемое регулярными войсками. Племенем управлял вождь по имени Гватемора, умный индейец, бывавший в городах и знавший слабые места креолов. Индейцы были вооружены огнестрельным оружием и держали в страхе солдат республики. Они останавливали дилижансы, грабили имения колонистов Осмеливались иногда входить даже в селения, а их силе и храбрости ходили легенды. Несколько благородных жестов заслужили им тайное сочувствие покоренных индейцев. В ранчо перешептывались о том, что Гватемора причинял вред только богатым белым и что он высказывал исключительную доброту к бедным индейцам. Рассказывали о случае с батраком, у которого неизвестные конокрады угнали лошадей, находившихся под его охраной. Хозяин обвинил его в соучастии с грабителями, и беднягу чуть не приговорили к тюрьме. Гватемора узнал об этом случае, отправился в поход, и через несколько дней лошади были возвращены с запиской, гласившей «Чтобы спасти невиновного». Говоря о Гватемора, дон Педро Гутьерес всегда называл его бандитом. Напротив, его жена в своих разговорах окружала его почтительными похвалами. Эта независимость грабителя словно унижала смирившегося индейца и вызывала восторг мятежной индианки. Однажды после жаркого спора она даже сказала: "Если меня будут мучить, я уйду к своим друзьям". И угрожающей рукой она среди мрачных сумерек указала направление, откуда надвигалась ночь. Когда пришла весна, все в Тандиле интересовались, хватит ли храбрости у Сальтираина вернуться в город вместе с Расситой. Дон Педро невозмутимо слушал толки, но его жена стала еще более суровой. И когда экипаж Сальтераена проезжал городом, индианка не могла удержаться от угрозы. В глубине экипажа она увидела Расситу, одетую как столичная дама. Рассита ее не видела. Она проехала через городок, как царица, окутанная своей гордостью. В эту самую ночь разнесся слух об исчезновении жены Гутьереса. Видели, как она вышла в открытое поле по направлению к тому месту, где, как все предполагали, скрывался Гватемора. Две ночи спустя отряд грабителей проник в имение Сальтерайена и разгромил эту вековую резиденцию, основанную в самые ранние времена колонии. Индейцы терроризировали семью и слуг и смели все, что было в доме то немногое, чего они не смогли унести, они уничтожили. И окончив разгром, они поскакали опять в пампу с платьями, деньгами и посудой, пока они потерялись за горизонтом. Такие нападения были часты в то время, и Сальтерайен удовольствовался проклятиями и объявлением о своем отъезде в Буэнос-Айрес. Кроме того, его состояние позволяло ему восстановить потерянное. Он лишь пожал плечами, когда полицейский отряд отправившийся на преследование грабителей, вернулся через неделю, не найдя их. Беда была в том, что Рассита тяжело заболела. Говорили, что от потрясения. Но один старый слуга дал более правдоподобное объяснение. Во главе преступников возлюбленная Сальтераена узнала свою мать.